Выпроводив бандуру, госпожа Кларчук выглянула на балкон, рассчитывая разглядеть обещанную украинским охрану. Но то ли орлы Сергея Михайловича поднаторели в искусстве ниндзюцу, то ли Конфуций в который раз оказался прав со своей черной кошкой в темной комнате, которой к тому же там нет. Только она никого не увидела. Вдоль тротуара стояло несколько машин, но все знакомые. Соседские. Чего и следовало ожидать, хмыкнула Мила, ставшая за время работы с украинским фаталисткой. в бы с собой Андрея», — подумала она. Однако, согласно замыслу госпожи Кларчук, ему предназначалась другая роль. Как только молодой человек ушел, она остро ощутила, насколько с ним спокойнее. В особенности, если где-то ночными улицами бродит Аленя Ветряков по кличке Огнемет. Нервотрюбка с кредитом как-то оттеснила Вентаря Лимонова Филимонова на второй план, хотя отнюдь не сделала менее опасными. Подумав о них, Мила Сергеевна поюжилась. — Ну, оно и жрет водку! — с восхищением произнес планшетов, показывая навалявшегося навзничь вовчика. — Там печень я тебе гарантирую, дрова! Только что прибывший на бульвар Бандура отмахнулся от тела на полу, как от трупа. «Хватит трепаться! Где ключи?» Ярко-желтую отцовскую тройку Андрей заметил еще из такси. Машина стояла у парадного между деревьями, и хоть Андрей ее уже видел на днях, показалась нереальнее летающего блюдца с зелеными человечками, прибывшего из неведомой галактики. По пути к подъезду Андрей не удержался и погладил тройку по крыше. Крыша была гладкая, холодная и в капельках конденсата. — Ну, здравствуй! — пробормотал Бандура. Вот! Планшетов подбросил на ладони связку, и Андрей сразу узнал брелок — серебристый рыцарский шлем с опущенным забралом, подаренный им отцу в Венгрии. Кажется, на 23 февраля 80-какого-то там года. — Ты чё побледнел, чувак? — удивился Планшетов. — Ничего, — отрезал Бандура. — А документы есть? Как и следовало ожидать, паспорт был оформлен на мифического гражданина Бородалку, которого планшетов немедленно окрестил шлобом из-за бугра. Либо чувак, конкретная. Только такой дура, как Вовка, мог взять тачку с такими палеными ксивами, кататься по городу и не загреметь под фанфары. — Нам тоже придется, — сказал Бандура. — Как уехать, чувак? Не особенно. На поддон. Они закурили. — Может, на такси, чувак? Не а, Андрей покачал головой, нам необходима именно эта машина. Иди, Юрик, прогревай двигатель. Улица встретила Милу Сергеевну пронизывающим до костей ветром. Было очень сыро, влажность наверняка подобралась к единице, а это в сочетании с ветром делает отвратительной любую погоду, даже если не очень холодно. Поднял воротник, Мила поспешила к остановке трамвая. Эра радиотакси еще не наступила, а остановить Грача почему-то показалось небезопасным. В каждой проезжающей машине чудились силуэты Филимонова и Ветрякова. «Боже, как я хочу уехать из этого города!» — думала Мила, переминаясь ноги на ногу на остановке. Ветер завывал в подворотнях и играл полами ее пальто, будто они были бумажными. К счастью, вскоре подошел Таунвайк. Мила поднялась в полупустой салон, и трамвай тронулся дребезжа металлическими внутренностями и раскачиваясь на ходу. Вскоре Мила уже спускалась по эскалатору метрополитена, подставив лицо потоком встречного теплого воздуха. В трамвай она успела продрогнуть. Из динамиков по обеим сторонам тоннеля лилась невнятная музыка вперемешку с рекламой какой-то чепухи, очередного эликсира от всех болячек сразу. Мила абстрагировала от этой ерунды и прикрыла глаза нужно пережить этот вечер большего тебя не требуется к ночи зарядил паскудный дождь обещающий обернуться снежной крупой а столбик упал до ноля и судя по всему останавливаться не спешил Налетевшие тучи заслонили звезды нагулять в такую погоду насморк а то и аангину с баранхитом Пара пустяков. Мила покинула подземку на контрактовой площади, и та показалась ей безлюдной, как ночной погост. Стужа разогнала поздних гуляк. Витрины магазинов магазинах мерцали холодным, едва ли не лунным светом. пялящиеся нарисованными глазами манекены напоминали пассажиров потонувшего в пучине теплохода, застегнутых водой в фишенебельных каютах. Когда же на смену свету витрин пришли глухие фасады, примыкавшие к площади улочки, Миле стало здорово не по себе, Брось себя накручивать. Она попыталась обуздать нервы, никаких причин для беспокойства. Подумать только, один шаг от центра и ни единого уличного фонаря. Ищу украинских это чёрт, неведомо куда запропастился. Чем ближе она продвигалась к реке, тем сильнее становился ветер не был рядом, и она чувствовала его мокрое дыхание. Далеко впереди Мила разглядела пару прохожих, но те сразу нырнули в подворотню. Вдруг Мила Сергеевне показалось, что она слышит позади шаги. Она обернулась, но увидела только тротуар, трамвайную колею и брусчатку мостовой. В голове как бы сам по себе заиграл кабацкий мотивчик, популярный в конце 70-х. А без подола Киев невозможен, как «Святой Владимир без креста! Это же кусок Одессы! Это новости для прессы. «Вот-вот», — Мила Сергеевна прибавила шагу, — «именно что новости!» «Для раздела криминальной хроники в районе седьмого причала речного вокзала обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти». Она три раза сплюнула через левое плечо. Где же этот мерзавец украинский? Когда в сумочке забили мобильный телефон, Мила чуть не подпрыгнула. «Через двадцать минут буду на подоле!» Выдохнул ухо Сергей Михайлович. «Люди, так сказать, расставлены по местам. Что-то а Разъясните, Милочка, обстановку». Мила в двух словах оборисовала сложившуюся ситуацию. «Спокойно идите навстречу!» Голос полковника тонул в дорожном гуле. — Там, понимаете ли, всюду мои гвардейцы натыканы, коварнуса не просунет. Все схвачено так, что... — Хотелось бы верить, — подумала госпожа Кларчу. Только ничего не предпринимайте, да, Тургеневская. — Само собой, — как-то неопределенно согласился полковник. Паша поджидал, как и условились на углу, спрятавшись под козырьком парадного дождя. В свете тщедушные лампочки над дверью. Мила опоздала на несколько минут и обнаружила, что он промок продрог. «Давно здесь стою!» — голосом оксакала из знаменитого белого солнца в пустыне, сообщил Паша. «Не фантазируй!» — строго предупредила Мила. «Восемь, ноль две!» «Извините за нервотрепу!» — Паша смущенно улыбнулся. на старуху бывает проруха!» «Да тут такое дело! СБУ!» Мила передернула плечиками, принимая неловкие извинения. «Под этим небом случается по-всякому. Мы сей мир не проектировали. Мы в нем просто пытаемся выжить». Она отметила про себя, что в руках Паши дипломат пустой, судя по легкости, с какой он им помахивает. «Все в порядке». «Да, Мила Сергеевна, деньги у тебя...» Паша ткнул большим пальцем за спину. «Ребят как раз пересчитывают. Я вышел, чтобы вас встретить. Поднимемся в офис, выпейте пока кофейку». Мило скользнуло взглядом по улице первыми номерами домов, упирающиеся в причалы на набережной. Вдоль тротуаров даримали припаркованные вереницы автомобили. Где-то там, если верить Украинскому, действительно готовы верить этому трепачу? Стоились опеченные им говардельцы. Братская оказалась совершенно пустой, если не считать прогорхотавшего через перекресток трамвая до да пары забунды, норомко прибиравшихся в конце квартала. Оживленный спор, насколько издали расслышала Мила, касался таинственного исчезновения припасенной на вечер бутылочки. «Если это оперативники украинского, то я уже снимаю шляпу», — подумала Мила, переступая порог. «Ни за что не поверю, что менты способны на подобные номера. Пойдемте, Мила Сергеевна позвал Павел». Быть интересно знать, шляется протасов?» Мила шагнула в подъезд. Тяжелые двери замкнулись за ними, отсекая холод и звуки улицы. Павел, потянув ручку, открыл внешнюю стальную дверь древнего с виду лифта, толкнул сдвоенное внутреннее, жестом пригласил Милу Сергеевну. «Заходите, пожалуйста, нам на третий этаж, а тут каждый как два на стройке. Госпожа Кларчук последовала приглашению. «Фу, чувак! Цирк уехал, клоуны остались!» — сказал один из заблудык. Едва они ощутились подаркой. В подворотне было темно и основательно от отбросами. Посреди дворика стоял бак, полный этих самых нечистот. Заблудыки не стали заходить во двор. А встали прямо в проходе у стены, подпирая лопатками старинную кирпичную кладку. — А ничего, чем вышло? — засмеялся второй заблудыка. — Где-то пляха, козел, которому на ветер захонылили, тебе в в театре играть. Где пляха, падла? Я ж тебе сейчас на в лах поу Все наша жизнь. «Игра!» — пропел планшетов, ловко воспроизведя фрагмент арии Мефистуфеля» из оперы «Фауст», больше известной по популярной передаче «Что, где, когда». «Вот-вот!» — согласился Бандура, игра со смертью. Приятели закурили. Курение мало того, что вредное занятие, а оно еще и занятие групповое. Стоит в одной точке пространства сойтись с двух курильщикам, количество выкуренных ими сигарет можно смело умножать на четыре. Четыре делаем, чувак, приема свали, а Андрей дернул приятеля за рукав. «Хух, хрена ты о на всю улицу болтаешь! Хочешь, чтоб попалили!» Утративший бдительность планшета выюркнул за изъеденный плесенью угол. Занятая ими позиция позволяла просматривать Боратскую в оба конца. Наблюдательный пост они выбрали загодя, приехав на подол около часу назад, подыскав подходящую подворотню, приятели спрятались в ней, оставив машину за углом. Подаркой, соединяющей внутренний дворик с улицы, теми стояла кромешная, и было зверски холодно, что вполне устраивало обоих. Когда же редким барахожем все же случалось увидеть две таящиеся подаркой тени, мандура с планшетовым изображали забулдык, которым земля попала, и мороз по бую, а как поется в популярной песенке, была бы только водка, а к водке только гзотка. Вышло настолько правдоподобно, что в милицию никто не Позвонил. Злоумышленники на ура сошли за синяков, которые привычны, обыденный и даже неприкосновенный почти как коровы в Индии. «Слышь, чувак, а мы, кажется, не одни!» — в полголоса сообщил планшетом. «В смысле, не одни?» — посторожился Бандура. «Там, на перекрестке планшетов поманил Андрея пальцем. Видишь?» Тачки ночуют, так в одной какой-то тусемец курит. Мне надо было обладать орлиным зрением, чтобы разглядеть рубиновый светлячок в салоне легковушки. Огонек то мерк, то вспыхивал, как лампа гирлянды при перепаде напряжения. «Вижу», — подтвердил Андрей, — «он том пыльжике цвета морского асфальта. Может, сигнализация мигает?» Планшетов пожал плечами. «Через минуту вопрос разрешился». Окурок вылетел из окна, ударившись о камни мостовой, рассыпался сотней крохотных искорок. Чем я в тачке отирался? Враждебно поинтересовался Планшетов. Честным людям давно пора в телек втыкать, а потом на боковую. Эбаньки! Ты кто честный? Буркнул Андрей. Где ты тут видишь честных? Приятели примолкли, не сводя глаз в подозрительные иномарки. Теперь она казалась безжизненной. Ветер немного утих. В воздухе замелькали снежинки. Их было так много, словно в облаках распороли гигантскую перину. Видимость резко упала. «Может, домошники что то хату выпасают?» — нарушил молчание планшетов. «В пыже!» — Андрей скорчил презрительную гримасу. «Скорее же это менты!» Предположить последнее было тем более просто, учитывая упомянутого милой полковника милиции, якобы причастного к афере.